А тогда оно было, как он сказал, лазурным, чистым, странное это было небо, совсем как то, что видел Артем тогда на ботаническом саду, и даже усыпанное звездами, но не бархатно-синее, а светло-голубое, радостные. И здания были на огромными, но они не давили своей массы, нет.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 Ему воздух стал страшен. Лёгкие очертания зданий начали медленно сгущаться и темнеть, и через какое-то время уж грозно нависали над ним. а Потом стали сдвигаться все ближе и ближе и ближе. Артем все продолжал свою погоню с детьми. Ему стало казаться, что смеются дети не звонко и радостно, а зло и предвкушающе, и когда он собрал все свои силы, И схватил все-таки одного мальчишку за рукав, тот вырывался и царапался как дьявол, но зажав ему горло стальным зажимом, Артему все таки удалось заглянуть ему в лицо. Это был Ванечка, заручав, оскалив зубы, он матнул шеей и пытался вцепиться Артема в руку. И тогда Артем в панике отшвырнул его прочь. А тот, вскочив с колен, задрал вдруг голову и протяжно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 А потом дети, теперь уже заполнявшие немногое оставшие свободное место между гигантскими тушами строений, подхватили Ванечкин вой, наполняя его звериной ненавистью или ледящей тоской, и они наконец стали поворачиваться к Артёму. У них не было лиц, только черные кожаные маски, с свыщерблённые ртами и маслянистыми темными шарами глаз без белков и зрачков.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 Полок палатки приподнялся и в образовавшемся отверстии показалась голова того самого пограничника, что пропускал их на Кузнецкий мост. Константин, как же было его отчество? Михаил Парфёрович. Михаил Парфёрович, вставай скорей, Михаил Парфёрович, да он что, помер, что ли? И не обращая внимания на испуганно таращившегося на него Артема, он пролез в палатку и принялся отвезти спящего старика. Первым проснулся Ванечка и пытался Недоорумычать, в вошедший не обратил на него никакого внимания, а когда Ванечка пытался тяпнуть его за руку, отвесил ему приличную затрещину. Тут наконец очнулся и стоик, Михаил Парсич. Поднимайся скорей, тревожно зашептал пограничник. Уходить тебе надо. Красные тебя требуют выдать как клеветника и вражеского пропагандиста, говорил ведь я, говорил тебе, ну хоть ты здесь, хоть на нашей паршивой станции не рассказывай ты про свой университет. Послушал-то меня. Ну, позвольте, Константин Алексеевич, скректя поднимаясь с лежанки, завертел головой старик. Я ведь не говорил ничего, никакой пропаганды. Боже упаси. Так вот, молодому человеку рассказал только: "Но тихонько без свидетелей и молодого человека прихвати с собой. А то ты знаешь, какая у нас станция рядом на Лубянку отведут и кишки там на полку намотают, а парень твой к стенке сразу поставят, чтобы не болтал лишнего. Давай же быстрей. Что ты мешкаешь, пока не час ведь придут же". Они сейчас там пока совещаются еще, чего у красных взамен выторговать, так что спеши, давай. Артем к этому моменту уж стоял на ногах, и юкзак был у него за спиной. Не знал он только доставать ли оружие или все обойдется. Старик тоже засуетил и через минуту они уже торопливо шагали по путям, причем Константин Алексеевич лично сжимал Ванечке рот рукой, мученически морщись. А Старик с беспокойством поглядывал на него, опасаясь, как пограничник не свернул тому шею. В туннеле, ведущем к Пушкинской, станция была укреплена намного лучше. Здесь именно два кордона за сто и двести метров до входа на ближайшем бетонные укрепления, бруствер перерезающий пути и оставляющий только узенький étableushchye tol'ko uz'nkiy prokhod u styenki, sleva za nimi telefonnoy apparat i provod tyanuchiytsya do samogo в mosta, navernye, v shtab, yashchich s boyepriplasami, drezina patruliruyushchiy chist 100 metrov. Na dal'nem obychnye meshki s peskom, pulemjot i proyektor kak s drugoy storony. Boyeshch postakh stoyali dezhurnye. Konstantin Alekseevich provyol ik skvoz' vse kordony, vyvil granitsy и устало сказал... — Пойдем. Пройду с тобой пять минут. Боюсь, нельзя тебе сюда больше, Михаил Парфич, говорил пограничник, пока немедленно шли к Пушкинской. Он тебе еще и старых своих грешков не простили, а ты снова здорово. Слышал, товарищ Москвин лично интересовался. Ну да ладно, что-нибудь придумаем. Ты через Пушкинск-то осторожно, осторожно напутствовал он, отставая от них и растворяясь в темноте. «Побыстрей проходи, у нас видишь, боятся их. Ну, бывай. Пока что спешить было некуда, и не замедлил шаг. Чем -то вы так им насолили, спросил Артем, с любопытством оглядывая старика. Я, видите ли, просто очень их недолюбливаю. И когда война была, в общем, понимаете, ли, мы в кружке нашей некоторые и тексты составляли. А у Антона Петровича он тогда еще на Пушкинской жил, доступ был к типографскому станку. Стоял тогда на Пушкинской типографский станок. Какие-то безумцы притащили из известий. И вот он это печатал. А границы у них со стороны безобидно выглядит. Стоят два человека и висит флаг, ни укреплений, никаких ничего, не ни то, что у Ганзы вдруг вспомнил Артем.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 Но странное дело, и этот, и предыдущий перегон ветшетки китай города в Кузнецком мосту были каким-то пустыми. В них совсем ничего не ощущалось, их ничто не наполняло, это просто была бездушная конструкция. Потом он мысленно вернулся к только что виденному кошмару. Детали его уже стирались из памяти, оставалось только смутное, пугающее воспоминание о детях без лица,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 Что Артём заколебался, не стоит ли вернуться к Красной?